Глава двенадцатая Спонтанная перепланировка и новый друг В окно настойчиво постучали. Эрни снова поймал себя на мысли, что сейчас он готов сделать из этой наглой птицы отличный суп. Впрочем, приступ гнева быстро прошел. Нина мягко тронула его за плечо. «Надо впустить и покормить его». Эрни впустил ворона. «Нина!» Мистер По как будто был удивлен присутствием девушки, хотя еще вчера полдня просидел у нее на руках. Эрни догадался, к чему он клонит. Он осторожно взял ворона на руки. «Ни слова больше умный клюв. Нина теперь живет с нами, так что, пожалуйста, будь джентльменом. Я знаю, ты это отлично умеешь, когда хочешь». Для убедительности Эрни подсунул под клюв ворона дольку сушеного абрикоса. Мистер По всегда становился сговорчивее, перекусив чем-нибудь вкусным. У нас пока особенно ничего нет. Сделать тебе мюсли с йогуртом. Есть мюсли. После дольки абрикоса мистер По вел себя дипломатичнее, чем обычно. Эрни вытер стол и подвязал на шее вороны белоснежную тканевую салфетку. Эрни открыл холодильник, чтобы достать йогурт. Он был полупуст, но, как всегда, Там нашлись свежие яйца и молоко. «Омлет с грибами все будут?» – предложил Эрни. «Есть омлет!» «Я да. И чай». Нина вроде бы чувствовала себя как дома. В замке повернулся ключ. Том вернулся откуда-то, куда он ездил. Том принес что-то, что громко скреблось, рычало и шипело. «Ну подожди, сейчас надену тапки, отнесу тебя в комнату и там попрыгаешь!» Уговаривал кого-то Том. Кто-то протяжно и громко мяукнул. «Шастик!» Мистер По забыл о еде и не сняв салфетку, как миниатюрный реактивный самолет вылетел сквозь занавес в прихожую. Когда Том внес пластиковую клетку с котом в комнату, мистер Пол выседал сверху, возбужденно хлопая крыльями. Том наконец-то выпустил подросшего и сильно потолстевшего кота, и два друга визуально превратились в пестрый шумный клубок, который катался по комнате во все стороны. — А у шастик случайно не упадет в туман? Ну, который там, в переходе. Или как вы это называете?» Нина, как обычно, переживала за своего питомца больше, чем за себя саму. «Мистер По обещал следить за этим, но, вообще-то, коты ориентируются в магических порталах гораздо лучше нас, насколько мне известно», успокоил ее Том. «Ворон и кот, однако», Отлично понимали друг друга, и у Шастик всегда слушался мистера По, хотя на каком языке они общались, со стороны понять было невозможно. Сейчас ворон низко кружился над полом, а кот догонял его довольно мурлыкая, когда удавалось потереться головой о бок птицы. Питомцы Тома и Нины были заняты друг другом. Нина болтала ногой в такт музыки из старого радиоприемника, лежа на боку в гамаке. Том заваривал чай, подсыпая в чайник измельченные травы, которые он собрал осенью в лесу сам. Эрни колдовал над огромной чугунной сковородой, готовя толстый пышный омлет. В лесном домике было как никогда уютно. Доев свою порцию омлета Том погладил живот. «Спасибо, Эрни, это было очень вкусно. Но лично у меня аппетит только разыгрался. Пожалуй, испеку пирог с рисом». Пироги с начинкой из риса или картофеля с овощами и грибами у Тома получались отличные, не хуже, чем рулеты у Терезы. «Том, а где ты научился печь?» Эрни? Раньше не находил повода выяснить это. «Угадай». «Не знаю, сдаюсь». «Там же, где и танцевать». «Я не знал, что далее увлекается выпечкой». «О, еще узнаешь». Том уже залил кипятком промытый белоснежный рис и мелко нарезанные овощи, всегда имевшиеся в большой морозильной камере. «Выпью еще чашку чая». И побежала. Нина подливала заварку и кипяток в высокую кружку, добавив, как обычно, три ложки сахара. «Куда это?» – поинтересовался Эрни. Управляющий написал, просит зайти. «Я тебя провожу». «Я не маленькая и сто раз ходила туда сама». Том ополоснул и вытер руки, прервав свои кулинарные труды, чтобы выйти подышать на крыльцо. То есть тактично оставил Эрни и Нину выяснять отношения наедине. Учитывая то, что произошло утром, тебе лучше не ходить одной сегодня. Знаешь, это не в очень приятном месте идти довольно далеко и придется поторопиться. «Я видел места и похуже, и вроде бы мои ноги в порядке. Я пойду с тобой и подожду тебя на улице», сказал Эрни, накидывая куртку. Нина сощурила глаза и сжала губы, но ничего не ответила и вышла в прихожую вслед за Эрни. «Если хочешь, вызову такси», предложил Эрни. «Не хочу» прорычала Нина. Идти оказалось не то чтобы слишком далеко, но Нина мчала, как метеор, то и дело, чуть не попадая под машину. Эрни едва успевал поймать ее за ворот куртки. Закусочная сброска неопрятной вывеской находилась в подвале. Оттуда доносились неприятные запахи и голоса. «Мне сюда!» пробурчала Нина, и исчезла за тяжеловесной дверью, слетев вниз по крутым железным ступенькам, покрытым ржавчиной. Эрни присел на лавку, торчавшую с крайне ухоженного газона, заросшего сорняками. Ножки лавки вросли в землю наполовину. Краска на узких трухлявых досках, в разнобой торчавших то вверх, то вниз, некогда представлявших собой целостное, возможно, почти ровное сиденье, совсем облупилась. Цвет этой краски распознать было невозможно. Это были пёстрые и грязные пятнышки, исторические наслоения, как, наверное, сказал бы Том. Рядом с Лавкой стояла картонная коробка, которую заполнял полусгнивший мусор. Вершина мусорной кучи была увенчана разбитой бутылкой из-под дешёвого пива. В подошел тощий облезлый кот с бельмом на глазу обнюхал ее содержимое поморщился и медленно пошел прочь в общем местечко было крайне милое впрочем нина вскоре выплыла из подземелья назад и присела на край облезлой лавки обхватив руками колени на ее бледных щеках слегка проступил румянец волосы и одежда впитали «Чудные запахи закусочной!» «Как дела?» «Что сказал управляющий?» Эрни первым нарушил молчание. «Что я уволена?» «Горе-то какое!» Притворно посочувствовал Эрни. «Ладно тебе, не издевайся!» «Ну что ты, я наоборот выражаю сочувствие!» Тебе хоть что-нибудь заплатили?» Нина еще больше покраснела и полезла в карман сумки, доставая несколько некрупных купюр. «Вот, возьми. Я вам за такси должна. Я не беру денег у девушек. Они твои. Ты их честно заработала. Купишь себе какие-нибудь приятные мелочи, как любая нормальная красивая женщина. — Ну все, перестань. Пойдем отсюда. — С радостью. Только не беги, пожалуйста, так быстро на этот раз. Я бы прогулялся, а то все как-то некогда. — Хорошо, я постараюсь, — уже улыбаясь, ответила Нина. Еще из прихожей Эрни и Нина почувствовали запах свежеиспеченного пирога и ягодно-травяного чая. Посредине стола стоял большой румяный пирог, разрезанный на аккуратные куски, точнее, уже пол пирога, и большой полупрозрачный заварочный чайник, тоже опустевший уже наполовину. Том набивал рот пирогом, то и дело обильно поливая свою порцию сметаной и соусом. Ушастик и мистер По, сидя бок о бок на спинке стола, вплотную, придвинутого к столику, заглатывали кусочки пирога со своих тарелок, стоявших совсем близко друг к другу. «Садитесь, ешь скорее, а то мы все съедим, Саш!» Почти внятно пригласил к столу Том проголодавшихся Эрни и Нину. После обеда Нина, несмотря на отчаянные попытки Тома и Эрни остановить ее, самолично сгрузила всю грязную посуду в посудомоечную машину и стала тщательно отмывать стол тёплой водой с мылом. Чем Эрни и Том, конечно, никогда не занимались. Покончив со столом, который теперь сверкал, как новенький дроид, она принялась за холодильник. Поскольку остановить её снова не получилось, Том предложил Эрни. «Раз женщины трудятся на благо нашего уюта, «Пойдем-ка мы с тобой займемся, так сказать, ремонтом». «Ты придумал, как починить портал в шкафу?» «Нет, не придумал, увы. Но даме нужна отдельная комната. Придется наскоро сделать перепланировку». Немного пересмотрев свои взгляды на ценность старинного хлама. Последнее он произнес с легкой грустью или, скорее, артистической ностальгией. Будем переделывать кладовую в жилую комнату? Ты очень проницателен. Стараюсь. Ну ладно, чем помочь? Ты умело обращаешься с топориком. Сделай, пожалуйста, из куска этого пня нечто похожее на миниатюрное бревнышко красивой формы. Сможешь? Возле кровати Тома стоял старый при старой но еще каким-то чудом не рассыпавшийся в труху пень, на котором лежал топорик. «Думаю, да. А зачем?» «Отлично! А зачем? Потом увидишь. Только займись этим на улице, пожалуйста, а я туман пока сделаю, и все такое». «Ладно». Справившись с заданием Тома, Эрни, оставив щепки и обломки валяться в траве, снова вошел в дом. Нина уже трудилась над плитой и кафелем над ней. Том протискивался сквозь лаз, осторожно толкая перед собой ведро с туманом. Туман выглядел почти как обычный туман, только темнее, и внутри него как будто мерцали звезды. Они выглядели совсем как настоящие небесные звезды, Только в миниатюре. С ним все в порядке, он выглядит необычно. А он и необычный. Обычный в таком деле бесполезен. Ну, почти бесполезен, я бы сказал. Ты говоришь загадками. Просто у меня голова перегружена. Понимаю, прости. Порядок. О, отличная поленция. «А мы не пинокио случайно вырезать собираемся?» С сомнением предположил Эрни. «Мистер По засунул бы нас в камин вместе с ним, если бы мы попытались». «Я просто предположил». Том что-то чертил мелом на бревенчатой стене, оставив внутри фигуры дверцы в кладовую. Вскоре стало понятно, что он рисует дверной проем, Стандартный дверной проем обычных человеческих размеров. «Я добавил особый редкий минерал друидов, измельченный. Они его называли что-то вроде «звездная пыль», кажется». Том ненадолго остановился, вспоминая название, и снова принялся вырисовывать очертания будущей двери. Он взял кисть с длинной ручкой, гораздо более тонкую, чем та, которой он пользовался обычно, обмакнул ее в туман и скурпулезно нанес его по периметру будущей двери. Фьюэр. Дверца Лаза куда-то исчезла. Ее заменила красивая дубовая лакированная дверь с круглой ручкой, из которой торчал крошечный удобный ключик. «То есть ты хочешь сказать, что мы все это время мучились с этой дурацкой дверцей для гномов, когда все это можно было сделать вот так?» — не выдержал Эрни. «Ну-ну, не шуми! Ты же знаешь, я ужасно ленивый и обожаю все старинное и странное». Попытался отшутиться Том. «На самом деле, я впервые в жизни использовал этот минерал и... это заклинание, если можно так выразиться. В общем, у меня, можно сказать, получилось с первого раза. Спасибо, что оценил». Теперь Том перешел в наступление. «Ладно, извини, я понимаю». «Спасибо». «Кстати, у нас еще трудов по горло, а мы тут с тобой припираемся, как дети!» Том провернул ключ и вошел в кладовую. «Прихвати ведро и это поленце, пожалуйста!» Том уже снова чертил что-то мелом, на этот раз на полу. Это был средних размеров квадрат, на ближайшей к Тому стороне которого был нарисован жирной чертой какой-то отрезок. Том снова нанес туман по контуру фигуры. Дун-шун! Дверца в подвал бухнулась вниз, скрипнув грубыми петлями. запахло пустым просторным подземельем. Том тут же стал бесцеремонно бросать вниз все что заполняло кладовую, за исключением того, что находилось на его полке и под ней. «Поможешь?» – пропыхтел Том уставшим голосом. «Без проблем». Эрни тут же присоединился. Вскоре на полу остались только пыль и мусор. «Тут магия бессильно придется нести сюда веник». Том оглядывал опустевший пол сейчас принесу пока эр не подметал пол том уже колдовал над поленом сначала он натер его каким то перламутровым порошком который достал из одного из своих пакетов отчего оно приобрело вид качественной хорошо отполированной лакированной древесины затем он снова начертил линии на полу на этот раз это по видимому была граница будущей стены на полу возле границы он также начертил стрелки и какие то руны том положил полено на меловую линию прислонив к одной из стен кон бревно удлинилось со стуком уперевшись в противоположную стену о делада над первым бревном появилось еще одно точно такое же над ним третье вскоре бревенчатая стена достигла потолка и отъехала назад увеличив тем самым новую комнату старая дверца которая до этогоказа эрни без вести пропавшей теперь находилась внизу этой стены справа нет так не пойдет это совсем неудобно изрек том и вышел с мелком и ведром тумана в руках в свою нишу Через минуту дверца снова пропала, а Том возник в новой комнате. «Куда она теперь делась?» «А, там, возле тумбочки». Том теперь увеличивал окно, создав в нем форточку. «Ну все, комната готова, осталось решить вопрос мебели». «В моем старом доме есть кое-что, можно было бы забрать. Матрас по донам, плетёное кресло, туалетный столик. О, Эрни, что бы мы без тебя делали? Я позвоню Алексу, помнишь, из соседнего подъезда? У него ещё малыш такой смешной. Да, я помню. В общем, сейчас узнаю, сможет ли он одолжить мне свой мини-грузовик. Лучше напишу. Том уже достал телефон и набирал сообщение. Одолжить? А кто поведет У меня прав еще нет. А у меня уже есть. Я понятия не имела о том, что ты водишь машину. Иногда вожу, а иногда и мотоцикл, но мне как-то больше по душе пешком, ну или... Ну, ты знаешь. Говорит, хоть сейчас только его надо заправить. Ну, вот и славно. Поехали? Поехали, улыбнулся Эрни. Эрни открыл дверь. В доме пахло пылью и старой золой. Большой паук подобрал лапы, покачиваясь на плотной гибкой паутине, прикрепленной к потолочной балке. На полу возле буфета виднелись путанные следы мышонка. Эрни открыл окно и дверь во внутренний дворик и наскоро смахнул веником пыль с мебели, которую они собирались забрать. Том с интересом разглядывал горшки и кувшины ручной работы, заполнявшие почти от потолка до пола самодельный стеллаж. «Знаешь, я, пожалуй, выкуплю у тебя этот домик, когда соберусь на пенсию», — Том подмигивал. «А то тебе своих собственных домиков мало», — рассмеялся Эрни. «И не говори». Том смахнул слезинки, выступившие от смеха. Кое-как, уместив привезенные вещи в тесной прихожей, Эрни и Том вернули грузовик Алексу. Теперь предстояло перенести все это в дом, миновав магический проход. «Предлагаю начать с матраса», – предложил Том. «Возьмешься спереди или сзади?» «Пойду первым». — решительно ответил Эрни, приподнимая край матраса. «Я в тебя верю!» — ободряюще сказал Том, подняв матрас сзади. Эрни сделал глубокий вдох, мысленно сконцентрировавшись на комнате, в которую ему предстояло попасть, и, ни о чем не подозревая, смело шагнул вперед. Его ногу, а затем и его самого, вместе со старым матрасом, за который он теперь отчаянно цеплялся, резко рвануло вниз. Он нес сквозь тело густого магического тумана на летающем матрасе, как на строптивом ковре-самолете, не желающим знать, что такое гравитация. Изо всех сил Эрни вцепился пальцами в ткань матраса. Том, в свою очередь, вцепился в его лодыжку, что-то выкрикивая на валийском. Несмотря на тот факт, что они стремительно падали в неизвестность, ощущение было приятное и захватывающее. Эрни почему-то был на все сто процентов уверен, что они благополучно приземлятся в каком-то безопасном месте. Пьянящее ощущение полета смешивалось с предвкушением и любопытством. Наконец, матрас действительно куда-то приземлился. Эрни ударился о него животом и несколько раз подлетел вверх, как будто выполнял странное упражнение на батуте. Эрни сел и потер виски. Кажется, голова и все кости были целы. Том тоже сидел на матрасе, с другого края, вытряхивая из туфель песок. «А песок-то откуда?» – не совсем понял Эрни. «Из Испании. Просто...» Пока мы не стали падать, я его не чувствовал. Ясно. А что ты кричал, пока мы летели? Ну, как бы создавал временный портал, чтобы отсюда вернуться обратно в родную прихожую. А отсюда это, кстати, откуда? А вот это хороший вопрос. Эрни и Том развернулись уперев ноги в каменный пол в противоположную сторону от сводчатой стены, которой они до этого сидели лицом. Том присвистнул. Эрни приоткрыл рот, разглядывая большую пещеру с высоким потолком, с которого в большом количестве свисали сталактиты. Только сейчас стало понятно, откуда на стенах и потолке тут там, то сям появляются оранжевые отцветы. В противоположной стене был устроен большой очаг, аккуратно облицованный камнями разного размера, тщательно подобранными по цвету. В очаге горели большие поленья, продуманно выложенные елочкой. Чуть выше в стену были вбиты железные крюки, на которых висела массивная, до блеска начищенная кухонная утварь, выстроенная по убыванию размера. Слева от камина, в полоборота к нему, стояло огромное кресло, сложенное из булыжников, аккуратно застеленное неким подобием пледа, каким-то образом связанного из комков овечьей шерсти, абсолютно белоснежной. Справа от камина, на чистенькой овечьей шкуре, спал тот, кого они поначалу не заметили. Это что, и есть хозяин пещеры? Почти шепотом, с сомнением спросил Эрни. «Конечно нет, просто его питомец». Не понижая голоса, ответил Том. «И, на наше счастье, он абсолютно глухой». Огромный волк-альбинос с пышным, как у лисы, хвостом крепко спал, свернувшись калачиком, уютно устроив морду на вытянутых передних лапах. Его лапы, хвост и розово-красный нос подрагивали, а маленькие уши совсем не шевелились. Из-под матраса, на котором они прилетели, торчали овечьи шкуры и комья чистой сухой соломы, от которой приятно пахло луговыми травами. Том теперь смахивал рукавом куртки песок с каменного пола. Пол в этом месте выглядел как бы зателево-задымлённым. Что это? всё ещё тихо спросил Эрни. Тот плюнул на палец и потёр пол вместе задымления. Грязь? Что? Следы двух огромных вечно грязных пяток и трёх пальцев. Это что, людоед? Да нет, Обычный мирный Йети, однако, поскольку в его доме мы все-таки гости незваные, пора и честь знать. Том засунул в рот два пальца и громко свистнул, как разбойник из мультика. Мистер По, вылетев из туманного овального проема в потолке, спикировал на плечо Тома. Том что-то тихо объяснял ему, поглаживая по спине. Из проема тем временем... Светились пара рыжих лапок и мордочка кота, шевелящего усами. Мистер По влетел обратно, утащив за собой ушастика. «Чип и Дэйл спешат на помощь», — пояснил Том. «Ты по канату взбираться умеешь?» «На физкультуре вроде получалось». «Ну вот и отлично, сейчас поупражняемся. Матрас, к сожалению, придется бросить здесь». Из туманного проема к ним действительно спускался крепкий, а завязанный в петлю с краю канат. «Все готово!» — уточнил Том, завидев черный клюв и рыжие лапы. «Отдать, швартовые!» — прокричал хриплый голос. «Давай, Эрни!» Эрни запрыгнул на петельку и полез вверх, подтягиваясь на руках и упираясь ногами. вскоре Он уже стоял в прихожей, подавая руку Тому. Сидя на своей кровати, Том укладывал канат кольцами. «Жаль матрас, он бы нам пригодился». «Только не говори, что собираешься отправиться туда за ним». Том не успел ничего ответить. В недрах его платяного шкафа, сейчас обклеенного скотчем и перевязанного веревками, что-то загрохотало. Веревки поползли в стороны, скотч порвался, дверцы распахнулись и утерянный матрас, пролетев по дуге через комнату, приземлился, уперевшись в противоположную стену. Сквозь распахнутые дверцы шкафа снова была видна пещера, только с другой стороны, как будто они стояли у входа в нее. На этот раз на пороге стоял сам хозяин, отряхивая сильные мохнатые руки. Том приветливо помахал ему, улыбаясь. — Спасибо, друг. Выпьешь с нами чая? Йети, улыбнувшись на вид вполне человеческой улыбкой, кивнул и, пригнувшись, вошел в комнату.